Анна Калинкина Метро 2033 Станция Призрак Фантастический роман Читает Сергей Кузнецов лог. Девочка забилась в щель, куда, казалось, не смогла бы поместиться даже кошка. Она слышала снаружи шумные вздохи, потом толстая лапа почти коснулась ее плеча. В темноте, наугад, девочка ткнула кулачком, не попала. «Уходи! в с ё равно не достанешь!» Опять послышалось шумное сопение. И вдруг стихло. А вдали раздавались другие звуки, чьи-то шаги, голоса, и будто бы даже свет блеснул. «Видишь, это люди! Теперь я попаду к маме! Уходи, прошу тебя! Они могут тебя убить!» Она в последний раз услышала звук, похожий на вздох. Потом тяжелая туша стала удаляться почти бесшумно. Девочка, подождав немного, выползла из щели. Шаги становились все громче, приближаясь. На девчонку упал луч фонарика. «Ничего себе!» — удивился один из подошедших. «Ты откуда здесь?» «Я хочу к маме!» — сказала девочка. «Ну, это понятно», — сказал другой, и, посветив вокруг фонариком, тихо присвистнул. Тонкий луч выхватил из темноты рельсы, шпалы и какой-то странный небольшой предмет. Рассмотрели поближе, оказалась скрюченная кисть руки, судя по всему, женской. «От мамы-то, походу, не так уж много осталось», — пробормотал себе под нос первый, стараясь, чтобы девочка не услышала. Второй в это время достал что-то из рюкзака, протянул девочке. е н а к о г о вот, поешь. Голодная, небось?» Девочка с аппетитом впилась зубами в кусок вареной свинины. Угостивший ее довольно улыбнулся. «Значит, ты шла с мамой?» – осторожно спросил он. «А потом что случилось?» «Не с мамой», – невнятно пробормотала девочка. «А с дядей Федором и тетей Люсей». «Моя мама осталась на беговой, она будет ждать меня. Ты отведешь меня к ней?» «Не повезло тетке Люсе», — тихонько заметил первый. «На поискать, так и дядька Федор где-нибудь поблизости найдется. Скорее всего, то, что от него осталось, свободно поместится в карман. Как же д е т е н а ч т о уцелел». «Пошли отсюда», — сказал второй и взял девочку за руку. Девочка, доверчиво улыбаясь, засеменила рядом с ним. Это были добрые люди. Они улыбались ей и дали вкусной еды. Если все как следует им объяснить, они и к маме ее отведут. Если бы она знала об этих людях побольше, то кинулась бы обратно в туннель, туда, где скрылось недавно неведомое животное». но она еще не понимала, что даже нападение диких зверей предпочтительнее встречи с некоторыми двуногими и спокойно позволила себя увести».